Глава 29. Тяжелыми шагами Заид Аль-Мансури подходит к их с женой в спальне. Замедляется, пока совсем не останавливается. Испустив тяжелый вдох, он тихо нажимает на ручку и заходит в комнату. Сердце Заида в который раз сжимается при виде изящной фигуры, свернувшейся клубочком на кровати. Разве она заслужила это? Разве не слишком много боли испытала в этой жизни, чтобы теперь потерять дочь? Он подходит к кровати и присаживается на край. Бросает взгляд на свою жену, а потом отворачивается и упирается локтями в колени, сцепив пальцы между собой. Взгляд обращен в пространство, в котором он ничего не видит, только образ своей маленькой девочки, своей красавицы, которая совершенно неожиданно выбрала не того мужчину. Заид опускает голову и прикрывает глаза, обессиленно опустив плечи. В его памяти всплывают образы из детства Амиры. Длинные шелковистые косы хлещут по спине, когда она бежит по песку, намереваясь окунуться в море до того, как отец ее догонит. Заид позволял ей ускользнуть, делая вид, что не может догнать. Она смеялась и дразнилась, что у папы нет сил, чтобы поймать ее. Другая картинка мелькает перед глазами, заставляя сердце заходиться от тупой, ноющей боли. О три. Она сидит на руках у Заида, пока он читает ей сказку, и доверчиво заглядывает ему в глаза, гладит его бороду и обещает всегда-всегда любить его и никогда не выходить замуж, чтобы не уезжать из родного дома. Амира всегда была его отрадой, как бы сильно его не любила Джанан, но только дочь давала ощущение безграничного, безусловного счастья, щемящей нежности, пробуждающейся в груди сильного, сурового мужчины каждый раз, когда он видел свою маленькую девочку, которая даже спустя годы заглядывала ему в глаза, с таким доверием и любовью. Непроизвольно челюсти Заида сжимаются. Амира не могла так поступить, она бы никогда не предала семью. Фоули выкрыла ее насильно, Заид в этом уверен. Она вернется. Зайд вздрагивает от хриплого шепота или легкого касания ладони к его спине. Поворачивается лицом к Джанан и заглядывает в ее заплаканные глаза. Душа моя, как ты себя чувствуешь? Все хорошо, спасибо. Нехорошо, совсем нехорошо. Если существует угроза выкидыша, это не то, что нехорошо, это ад, который за дня в день они проживают вместе. Прогуляемся по осаду. Может искупаемся в море? Я не хочу. Шепчет она, и ее губы снова дрожат. Заид ложится рядом и притягивает жену в свои объятия. Она доверчиво льнет к нему, вцепляясь пальцами в белую деждашу. «Я верну ее, обещаю», — произносит он, стараясь смягчить свой тон, потому что из груди рвется только разъяренный рык. Будь его воля, он бы уже стер с лица земли Фоули и все его потомство, но так нельзя. И для бизнеса нельзя, и для семьи. По крайней мере, пока он не узнает, как и почему Амира уехала. Вин убеждал его по телефону, что дочь Заида добровольно покинула дом, спутавшись с отпрыском фули. Но пока он не услышит это от дочери, не успокоится. Вряд ли это принесет ему успокоение, но, по крайней мере, у него, возможно, пропадет желание убивать с особой жестокостью. «Мне нужно идти», — через некоторое время говорит Заид, поглаживая Джанан по волосам. «Я еще немного посплю». «Нет, душа моя, тебе пора вставать. Дети скучают по тебе. Карам все утро плакал. Ты нужна ему». Джанан тяжело вздыхает и садится на кровати с помощью Заида. «Выйдешь в сад?» — спрашивает он. «Сначала приму душ». «Правильное решение. Немного позже я присоединюсь к вам. Надо решить пару рабочих вопросов. Кстати, Амар приехал». «Он ничего не узнал об Амире?» — спрашивает Джанан с надеждой, которая разрывает Заиду сердце. «Нет, но он продолжает поиски. Не волнуйся об этом. Я пообещал вернуть нашу дочь. Я ее верну». «Нужно, наверное, поговорить с и нас. Что, если они отменят помолвку, Заид?» Это же будет позор. Джанан прячет лицо в ладонях, но Заид тут же отнимает их и заставляет жену посмотреть в его глаза. Все будет хорошо. Никто ничего не отменит. Все будет по плану. Главное — держать в тайне поступок Амир. «Я не верю в то, что она могла так предать нас», — схлипывает Джанан. «И я не верю. Поэтому найду ублюдка и накажу». Джанан кивает и снова льнет к мужу в поисках поддержки, которую он щедро ее одаривает, пока она не перестает плакать. Спустя полчаса в кабинет Заида заходит Амар. Старший сын семьи Аль-Мансури так сильно похож на своего отца, если бы не светлые материнские глаза и не более резвая походка со спины, их было бы трудно различить. Амар такого же мощного телосложения, у него такой же острый взгляд и такая же тяжелая аура, как у отца. И присутствие этого молодого мужчины подавляет не меньше. Когда оба старшей Аль-Мансури находятся в одном помещении, слуги боятся даже рядом проходить. «Забирай девчонку!» Без лишних приветствий произносит Заид. Его голос тихий, но слова настолько весомы, что могут вызвать приступ паники. Только не у старшего сына. «И куда ее девать?» «Мне плевать, Омар. посели у себя». «Отец, поселить у себя женщину?» Омар брезгливо оскаливается. «Она должна быть под присмотром. У нас много способов оставить ее под присмотром», — продолжает спорить сын, присаживаясь кресло напротив. Смотрит, как отец, положив два пальца на аниксовое пресс-папье, раскачивает его. «Я никому не доверяю, так как тебе». Может, привести ее сюда? Нет, это слишком очевидное место для нее. Ты увезешь ее в свой дом в пустыне. О нем никто не знает, никто там не бывает, кроме твоей прислуги, так что лучше места не придумаешь. Отец, кулак Заида с такой силой врезается в деревянную столешницу, что, кажется, вибрируют даже стены кабинета, но ни один мускул на лице его сына не дергается. Мое решение не обсуждается, негромко произносит Заид. Но ему и не надо кричать, слишком велик авторитет шейха, чтобы даже предположить, что его план не будет воплощен в жизнь. «Завтра ты летишь за девчонкой. Лично!» Последнее слово он садит сквозь зубы. Амар молча кивает и откидывается на спинку кресла, глядя на отца. Постарел всего за пару дней. Стоило этому шакалу фоули забрать его дочь. Амар решительно настроен вернуть сестру любыми способами. Даже если придется лично перерезать глотки каждому Фоуле, в этом мире он сделает это. Но Амира вернется в свою семью».